Аккуратно выждав время, когда до звонка на урок оставалось не более двух минут, Дима подошел к Тае Коровиной. Толстая девочка оторвалась от учебника по географии и взглянула на него с откровенным испугом. Дима вдруг почему-то почувствовал себя взрослым и великодушным. — Не бойся, я обзываться не стану, — улыбнувшись, сказал он. — Наоборот... — Я хочу тебя к себе в гости пригласить. — Я всех приглашаю, — поспешно добавил он, видя, как в карих глазах Таи нарастает паника. — Вечеринка для одноклассников, понимаешь? Тая молчала. Глаза ее казались дими похожими на изюминки. А сама девочка на сдобную пышную булочку, вроде тех, которые продают в школьной столовой. Булка с изюмом. Внезапно Дима с невероятным изумлением осознал, что ему хочется дразниться. Тайка Коровина — булка с изюмом, булка с изюмом, булка с изюмом! Бред какой-то, — подумал Дима и плотно зажмурился. Даже в детском саду он никогда никого не дразнил, даже приставучего младшего брата. «Спасибо, Дима. Я обязательно приду», — сказала между тем Тая и громко захлопнула учебник по географии. Из учебника вылетел засушенный кленовый лист, желтый с красной каймой, и красиво спланировал на пол. Дима поспешно нагнулся, поднял лист, подал его девочке и негромко засмеялся. Тая взглянула вопросительно это уже становится обычаем, — галантно сказал он. — При каждой нашей личной встрече я подаю тебе что-нибудь такое флористическое. Тая приоткрыла ярко-розовые губы, по-видимому, сраженная формулировкой. Сознательно усиливая произведенное впечатление, Дима чуть склонил голову и щелкнул каблуками. Булка с изюмом, булка с изюмом, бе! издевательски звучало в голове. Наверное, все-таки противоречивое поведение. С унылой покорностью подумал Дима. Это оно. Интересно. Если это только сейчас началось, то когда кончится? Над школьным коридором, ошалелой трелью, залился звонок. Михаил Дмитриевич Дмитриевский изначально не собирался присутствовать на вечеринке одноклассников сына. Ты не волнуйся, я тут с вами отсвечивать. Профессор щегольнул молодежным, как ему казалось, словечком не стану, посижу в читальном зале в бане. Бан библиотека Академии наук. Почитаю старые работы кое-что отдам от ксерокопировать, все равно давно собирался это сделать. Почему не теперь? Я, знаешь, еще с пирантом особенно любил первый читальный зал Бана, тот, который с зелеными лампами. Как-то в нем невероятно уютно работается. По сравнению с питерской публичкой и даже с московской Ленинкой. Дима кивнул, И едва заметно вздохнул. У него уже не оставалось сомнений. В последний год отец действительно стал гораздо более многословным.